Револьвер был также отстрелен в баллистической лаборатории. Его зарядили, и из него выстрелили в лоток с водой. Пулю поместили потом под спаренный микроскоп вместе с одной из тех, что были извлечены из труб. Характерные отметины от ствола на пулях полностью совпали. Таким образом, заключил Верона, указывая на коробку «Нет, никаких сомнений», что те двое были убиты именно из этого револьвера. В пятнах крови на футболке и кроссовках были выявлены молекулы ДНК как Неэми Дженсен, так и Килберна Холмса. И есть еще одна. «Совершенно убийственная улика», — сказал Верона и достал из кармана обычную магнитофонную кассету. Это копия. Оригинал мы снова опечатали и положили в коробку. Мы имеем здесь запись полного признания Дженсона в убийстве. Однако на ней имеются пробелы. Мы пришли к выводу, что на пленке был еще чей-то голос, который позднее был стерт. Верона положил на стол портативный магнитофон, вставил в него кассету и нажал на воспроизведение. Сначала ничего не было слышно. Потом раздались звуки, словно передвигались с места на место какие-то предметы. Затем заговорил мужской голос, временами срываясь от волнения, но слова были вполне различимы. «Я не хотел, чтобы так вышло. Я и не думал даже». Но мне невыносимо даже представить себе ее с другим. И когда я увидел их вместе, ее и этого мозгляка меня просто ослепила злоба. А при мне был револьвер. Я не успел и заметить, как выхватил его и начал стрелять. В секунду все было кончено. Только потом я увидел, что натворил. Боже, я уложил их обоих. Потом молчание. Только легкое шипение из динамика. «В этом месте кусок записи кто-то стер», — пояснил Верона. Голос зазвучал снова. «Килберн Холмс. Он прилип к нейами, как банный лист. Их все время видели вместе. Мне же обо всем рассказывали». Верона выключил магнитофон. «Остальное дослушаете без меня. Записи дальше фрагментарно». Очевидно, что это ответы на вопросы, которые были стерты. Голос один и тот же. Не поручусь, что это голос Дженсона. Я ведь с ним не знаком. Но позже мы и эту запись подвергнем экспертизе. Экспертиза, конечно, необходима, вмешался Эйнсли. Но я могу сказать прямо сейчас, что это голос Дженсона. Встречу с ним после казни Элрея Дойла он помнил в мельчайших подробностях. Когда Хулио Верона удалился, в комнатушке повисло тягостное молчание, которое первым нарушил Лео Ньюболт. «У кого-нибудь еще остались сомнения?» Поочередно каждый из них покачал головой. Лица у всех были мрачнее туч. «Почему?» Лейтенант готов был сорваться на крик. «Ради всего святого, почему Синтия это сделала?» Эйнсли только беспомощно развел руками. «Я мог бы высказать несколько предположений», — сказал Керзан Ноулс. «Но лучше будет все же допросить сначала Дженсона». «Доставьте-ка его сюда». «А как прикажете это оформить?» — спросил энсли Ноулс подумал немного и сказал. «Арестуйте его». Он сделал жест в сторону коробки, которую Верона оставил на столе. — В нашем распоряжении есть все улики, изобличающие его. Я выпишу вам ордер, и одному из вас останется только завизировать его у судьи. — Это дело вел Чарли Турстон, — заметил Ньюболт. — Ему и производить арест. — Хорошо, — сказал Ноллс, — но только давайте постараемся больше никого не привлекать. Турстону? «Прикажете, никому ни слова. В этом деле нужна полная тайна». «А что мы предпримем в отношении Синтии Эрнст?» — спросил леон Ньюболт. «Пока ничего. Потому что нужна строжайшая конфиденциальность. Я переговорю с Монтесино, но чтобы арестовать городского комиссара, уверен, она захочет утвердить такое решение через Большой совет присяжных». Нельзя допустить, чтобы хоть слово о нашей находке достигло ушей Синтии Эрнст. — Мы сделаем все возможное, — заверил его Нибболт.